Андрей Щербак-Жуков. «Молодой бог» или «Чудовище после завтрака». Автор благодарит за помощь Ольгу Камарга. Саша. «Ты только посмотри, какой парень! Какая симпатичная физиономия!» Завлаб Самсоныч произнес это с такой гордостью, словно демонстрировал своего сына или внука. Ну, в крайнем случае, породистого пса. «Не, ну, конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что это страшная морда!» или при лучшем раскладе рожа. Но мы с вами понимаем эту красоту. Да ведь у заведующего лабораторией биологических аномалий, которую в научно-исследовательском институте прикладной биологии называли дом потеряшек, Вадима Самсоновича Колобродского, была такая странноватая манера постоянно переходить с обращения на ты к обращению на вы. Он вообще был человеком странноватым, однако в ней его все любили. И так и называли. Завлаб Самсоныч. Многие из других отделов даже не знали его фамилии, а некоторые даже имени. Вот, глядите, поймали, арестовали, как говорится, велели паспорт показать. Ну, а у него, естественным образом, паспорта нету. У него все такое противоестественное. Ну, а на монету мы согласиться не могли. Теперь вот исследуем. Ему не тесно? Невпопад спросил Саша, поправляя очки. Отнюдь! Ему тут очень даже удобно. Я бы сказал, вольготно, — заверил Завлап Самсоныч. Есть заблуждение, которое тянется еще от зоозащитников прошлого, мол, зверю лучше на свободе. Отнюдь! В неволе все животные живут гораздо дольше, чем в природе. И биоаномалии тут не исключение. Биологические аномалии в Москве начали появляться постепенно. Их сотрудники метрополитена начали находить на станциях по утрам. Они выглядели странно. Выходили на животных средних размеров. Чаще всего попадались похожие на собак. Однако у них каким-то невообразимым огнем горели глаза. За это их прозвали лампесики. Вели себя они так же странно, как выглядели. Нечетко ориентировались в пространстве, тыкались головами в стены, то падали, то вставали. В общем, были какими-то потерянными. За это их так и прозвали потеряшки. Агрессии к людям они не проявляли, скорее наоборот, вызывали жалость и сострадание. Общество к потеряшкам относилось спокойно, в массе своей даже равнодушно. Однако что-то с ними надо было делать. Все же тоже твари, хоть и неизвестны еще земные или божьи ли. Тем более, что со временем стали появляться человекоподобные твари. Они были такими же безобидными, жалкими, потерянными, Поэтому ты была сформирована в ней прикладной биологии это самая лаборатория биологических аномалий. Поэтому ты ее и прозвали в институте домом потеряшек. Если у особи были явные признаки мужского пола, их звали биоаномалами. У этого были. Парень, которым так хвастался завлаб Самсоныч перед Сашей, появился совсем недавно и по многим признакам отличался от всех потеряшек появлявшихся прежде. Хотя он также, как и все его предшественники, нелепо тыкался физиономией в стену, в данном случае в панно с аллегорическим изображением народов Советского Союза на станции Боровицкая. Под прозрачным куполом сидело существо. Если не сказать чудовище. Но мы-то с вами, как сказал Зафлап Самсоныч, понимаем. Саша был из тех, кто понимает. Он уже несколько лет занимался изучением биоаномалий в Краснодарском филиале НИИ прикладной биологии и вот теперь подал заявление на перевод в центральный московский офис. Завлаб Самсоныч раскачивался на каблуках, сложив руки на груди. «Ну, что, молодой человек, вы можете о нем сказать?» Саша смутился. Он понимал, что от его ответов будет зависеть, примут ли его на работу в лабораторию. Он чуть заколебался, но ответил честно. Вы знаете, мне никогда раньше не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, и даже читать ни о чем таком не доводилось, даже слышать. Браво! Завлап Самсона черезцепил руки и зааплодеровал. Правильный ответ. Это хорошо, что вы не стали вилять и что там фантазировать. С таким раньше не сталкивался никто. Это абсолютно уникальный экземпляр. Экземпляр этот по форме напоминал пирамиду, сильно расширяющуюся к низу. На этом основании Биоаномал сидел, вытянув вперед и чуть расставив две ноги, отдаленно напоминающие человеческие. Точнее, такие ноги могли бы быть в каком-нибудь мультике или комиксе, скажем, у людоеда или циклопа. Рук у него было четыре, и он всеми ими брал из большой тарелки фрукты и отправлял их в огромный рот, находящийся на такой же огромной голове, вершащей пирамиду и покрытой несколькими рядами глаз. «Голова?» — только и произнес Саша. «Да!» — снова зааплодировал Завлаб Самсоныч. «Вы зрите в самый корень! У этого биоаномала непривычно большая голова по отношению к телу!» «Может быть, это детеныш?» — предположил Саша. «У детенышей многих животных голова по отношению к телу больше, чем у взрослых особей. Вы же знаете!» «Да, мы тоже об этом думали. Скорее, подросток!» Строго говоря, этому может быть два объяснения. Либо это действительно детеныш, или, по крайней мере, молодая осыпь, либо его интеллект и прочие мозговые способности заметно превышают человеческие. Помните главастых инопланетян из старой фантастики? Вот только бы понять, подо что заточен этот пришлый интеллект. В любом случае, с ним нужно быть очень внимательным и осторожным. Однако пока мы не получили явных доказательств, ни одной из этих гипотез. Хотя мы его между собой называем «молодой бог». Но разве он не бог? Посмотрите, сколько в нем достоинства!» Завлаб Самсоныч буквально сиял гордостью за своего подопечного. «Он говорит?» «Какие-то звуки издает?» — спросил Саша. «Урчит». «Урчит?» «Да, урчит. Иногда удовлетворенно, иногда неудовлетворенно. Ну, то есть иногда довольно, иногда недовольно. И все. Саша Припаров, молодой человек лет 25-27, довольно высокого роста, худощавый, шатен, выпускник биологического факультета Кубанского государственного университета, внимательно всматривался в биоаномала сквозь толстый прозрачный купол. Всматривался ли в тот момент биоаномал в Сашу Припарова? Трудно сказать. При таком количестве глаз... Трудно сказать, куда и на что он смотрел. Скорее всего, во все стороны одновременно и еще немного вовнутрь. Вовнутрь себя? Вовнутрь существ и предметов вокруг? Вовнутрь времени? — Не стесняйтесь, коснитесь рукой купола, — предложил завлап Самсоныч. И Саша послушно протянул руку и положил ладонь на теплый суперпрочный пластик. Молодой человек почувствовал легкую вибрацию и увидел, как все глаза био устремились на него. Они смотрели друг на друга несколько долгих секунд, после чего чудовище заурчало. «Удовлетворенно!» — сказал Завлаб Самсоныч. «Что? Удовлетворенно урчит. Берем тебя к нам в коллектив. Младшим научным сотрудником. Я, конечно, раньше к этому склонялся. Но есть у нас негласное правило. Если молодой бог...» «Урчит удовлетворенно» — это добрый знак. Значит, все будет хорошо. С понедельника выходи на работу. Лиза, снова утро и снова понедельник. Многие не любят понедельники. Есть шутки по этому поводу. Но только не Лиза. Она трудоголик и радуется тому, что пора идти на работу. Правда, разговоров и общения она, насколько может, избегает. Зато у себя в компьютере она творит красоту, забывая об окончании рабочего дня. Для неё красота — это точность расчётов, чёткость чертежей, устойчивость и выверенность моделей. Лиза привыкла учитывать многое. Всю свою профессиональную жизнь она занималась созданием и тестированием агросистем. Как шаг за шагом меняется структура мироздания, а иногда и нарушаются законы, когда-то незыблемые. Как попытаться предсказать дальнейшие изменения? Красота — это когда надолго угадала дальнейшее развитие. В последнее время она стала обращать внимание и на свою схему поведения. Всё предсказуемо и обыденно, только у неё сложилось впечатление, что само время вокруг меняется, где-то убыстряется, а где-то наоборот. Сам физический мир претерпевает совсем уж непредсказуемые метаморфозы. Но что это значит для исследователя? Что можно между делом отследить течение времени, ведь дни похожи один на другой, особенно будни, или не похожи. А ещё ей часто снятся странные сны. В них мало картинок, зато много звуков, запахов, ещё каких-то иных, вполне невинных ощущений. Вот и в сегодняшнем сне её будто куда-то несло огромное чудовище, не такое, как их показывают в кино и сериалах. Во сне Лиза не видела чудовище, но чувствовала его мощь и силу, то... Как оно мерно и быстро двигалось, а ещё слышало его довольное урчание. Сильнее всего его звуки напоминали мурчание огромного кота, крупнее тигра или льва, любого другого животного. Но оно явно живое, тёплое и какое-то успокаивающее. Безвременное, что ли. С ним не ощущается время или спешка. Ты в любом случае везде успеешь, даже не стремясь куда-то успеть. Лиза потянулась. Шесть ноль ноль. Пора просыпаться, приходить в сознание, неспешно и со вкусом. Сначала почитать книжку и послушать музыку. В 7.00 поставить чайник и расчесаться, почистить зубы. После заварить чай и принять душ, пока чай заварится. Вот можно и завтрак приготовить, горячие бутерброды. Берём хлеб, немного масла, кружок колбасы и ломтик сыра и кладём в микроволновку. Лиза радовалась, что когда-то приучила себя завтракать. И приготовление и особенно поедание бутербродов, сильно помогает проснуться и, неизвестно почему, но поднимает настроение. Привычное движение каждое утро, даже по выходным. Только встать можно позже и никуда не бежать. Одежда приготовлена с вечера, и, как обычно, в 8.00 Лиза, покрутившись перед зеркалом, надела блузку, строгий костюм. Офисная работа не предполагает фантазии в гардеробе. Даже странно бы выглядело, придя на вговайке и джинсах. Снова расчесалась, подкрасила губы, прыснула духами, взяла телефон, сумку и, улыбнувшись себе, вышла из квартиры. Закрыла дверь, спустилась на улицу и двинулась к метро. Один день похож на другой, хоть по часам сверяй шаг за шагом. Как пресловутое колесо с белкой в понедельник ускоряется, в пятницу вечером замедляется. Когда едешь на работу к определённому времени, даже в транспорте встречаешь одних и тех же людей. Всё как всегда — Вот только сегодня, пока тряслась в метро в электробусе, возникло предвкушение чего-то хорошего. Лиза любила ветку метро, по которой ездила на работу, считала самой красивой и чистой. На турникете оказалось, что закончилась проездная карточка. Пришлось пополнить. В 9.00, а не в привычные 8.50, Лиза встала на эскалатор и отключилась от жизни, ушла в свои мысли. Туда, где невидимое доброе чудовище несёт её мерно и быстро — Только теперь она ещё и разговаривает с ним, а оно довольно урчит в ответ. Ей казалось, проходит полчаса в дороге, а на самом деле несколько больше. И так ежедневно. В 9.45 Лиза вышла из метро и вовремя. В 9.55 вошла в офис. «Доброе утро, Елизавета!» — поприветствовал шеф. «Что, опять вас сегодня выгонять с работы в конце дня?» «Понедельник». По другим будним дням он ограничивается первой частью фразы. День прошёл, как обычно. Вот только небольшая неудача. Когда Лиза выходила из метро, прямо у неё из-под носа ушёл электробус. Придётся ждать следующего. Да ещё так нагло проехал, переваливаясь сбоку бок мимо неё. За окном пронёсшегося электробуса Лиза увидела молодого человека в очках. «Странно», — подумала она, — «новое лицо. Раньше я его здесь не видела». «А как же ощущение прекрасного», — вдруг вспомнила она, пока шла от метро домой. Так произошло же. Ей в магазине приглянулся симпатичный жакет. Надо завтра по дороге с работы зайти и померить. Если не забудет, и не очень поздно уйдет из офиса. Саша. Понедельник. Первый рабочий день. Саша не любил рано вставать. Поэтому он заранее четко рассчитал время от высотки НИИ прикладной биологии до общежития, в котором ему выделили отдельную комнату. Как это часто бывает, сам институт в центре, а его общежитие на окраине. Впрочем, бывает и хуже. А тут всего минут десять на электробусе, зато потом по прямой на метро. Часов в девять надо быть у метро, полчаса кладем на электробус вместе с ожиданием. В утренний час никакое мобильное приложение не помогает точно рассчитать, когда прибудет транспорт. Значит, выйти надо в 8.30. На сборы и завтрак хватит часа, но никак не меньше. Стало быть... «Подъем семь 7.30». Расчет оказался верным. Строго в 9.55 Саша вошел в здание НИИ прикладной биологии. «О, доброе утро!» — встретил Сашу на пороге лаборатории за флапсом «Солнеч», который всегда приходил заранее. «Мойте руки, стерилизуйтесь, надевайте халаты за приборы, за приборы! Сегодня будем измерять электромагнетическую активность нашего молодого бога! Я кручу ручки, вы снимаете показания. Уяснили?» Все очень просто, но от этого не менее интересно. — Да чего ж тут неясного? — улыбнулся Саша. — Справимся. Полдня пролетело словно пять минут. Сходили в институтскую столовую, вернулись в лабораторию. Несмотря на то, что в столовой был отличный компот из сухофруктов, по традиции сели выпить чайку. За чаем Зафлап Самсоныч вдруг сказал Саше. — Вы знаете, мне иногда кажется, что наш молодой бог... «Не только подросток, но еще и шалун. Хулиганистый такой парнишка. Он, конечно, молодой, но бог — это точно». «Ну, бог он или не бог, это бог его знает?» — ответил Саша. «Ведь давно ученые заметили, а юмористы подхватили. Ученые изучают поведение обезьян, а обезьяны изучают поведение ученых. Помните шутку про обезьяну, которая говорит своей подруге? Эти люди поддаются дрессировке. Вот смотри. Я сейчас нажму на кнопку...» и этот человек принесет мне банан. — Это-то, конечно, — задумчиво произнес Завлаб Самсоныч. — Это общеизвестный факт. Но тут что-то более сложное. Бог он, Бог. Вы, конечно, знаете поэта Андрея Вознесенского, хотя бы по рок-опере «Юнона и Авось», написанной по мотивам его поэма. У него есть не очень известное короткое стихотворение. «Я иду по следу рыси, а она в ветвях за мной» хищное внимание выси ощущается спиной и в конце но стволы мои хитры рыси кры да уж бог бог смотри-ка уже перерыв кончился Допивай скорее чай из за прибора за приборы домой саша возвращался без приключений некоторые до сих пор называют ветку по которой ездит в ней саша правительственный мол когда-то до перестройки по ней ночью члены цк кпсс мчались за город на даче Поэтому и днем по ней поезда ходят с особенной стабильностью. Хотя, конечно, это городской миф. Заходя в метро, он взглянул на часы. Девятнадцать пятнадцать. Выходя, тоже посмотрел. Девятнадцать сорок пять. Всего полчаса в пути. Неожиданно. Выйдя из метро, Саша увидел электробус, стоящий, образно говоря, под парами. Он чуть-чуть подбежал, залез в салон, устроился у окошка и машина, переваливаясь на бок, тронулась. Когда водитель крутил вираж по краю площади, Саша увидел девушку только что вышедшую из метро. Она явно тоже спешила на автобус, но увы не успела. Не судьба. Машина понеслась как Гоголевская тройка. От чего ей? В этот момент под прозрачным куполом в ней прикладной биологии заурчал молодой бог. Неудовлетворенно. Лиза. Снова утро, снова 6.00. Лиза потянулась. «Пора просыпаться». Сон, в котором её мерно и быстро несло невидимое чудовище, остался позади. Теперь она будто бы качалась на качелях, потом ехала в вагоне метро, и только огромное сильное существо ощущалось совсем близко. Опять начинается круг, ускоряется колесо. 7.00. Пока Лиза чистит зубы, закипает чайник. Заваривается чай, а она в душ, а после завтракать... Это ведь важно — возвращаться из сна в явь по привычной, отработанной годами программе. Блузка, офисный костюм, оделась, расчесалась, подкрасилась, надушилась, проверила время — 8.20. Улыбнулась, взяла телефон и сумку, закрыла дверь. Спустилась и вышла на улицу, дошла до метро, спустилась по эскалатору. Интересно, — подумала лизи а будет ли сегодня предвкушение чего-то прекрасного? Этот день похож на любой другой будний день. А что меняется? Есть ли место чуду? Погода разве что. Весна на подходе. Скоро начнёт таять снег. Надо бы в выходные пойти погулять по городу. Лиза встала на эскалатор в 8:50 и привычно отключилась от реальности. Вновь мерное постукивание, спокойствие и какое-то сонное оцепенение. Она, как и большинство людей в метро, думает, что прошло полчаса, поднимается на эскалаторе, выходит на улицу. Доброе утро, Елизавета. Привычно поприветствовал шеф в 9.50. «Что, опять вас сегодня выгонять с работы в конце дня?» День как день. Начался и кончился. Пока Лиза шла от офиса к метро, внезапно увидела витрине магазина и купила желанную книгу. Хотела зайти в кафе, поесть, почитать. Да раздумала. Дома за чаем почитает. Поздно уже, наверное. Посмотрела на часы. 19.15. «Выйдя из метро...» Снова посмотрела на циферблат. 20.00. Странно. Всегда эта поездка занимала час. Это только кажется, что полчаса. А тут вдруг 45 минут. Странно. На этот раз с транспортом повезло. Только Лиза вышла из метро, стоит готовенький электробус. Только она села, транспорт тронулся. Лиза посмотрела в окно и увидела того самого парня в очках, что вчера сидел в электробусе, который уехал прямо у неё из-под носа. На этот раз не повезло ему. Ну что ж, будет ждать следующий. Саша. Послеобеденное чаепитие в лаборатории биологических аномалий не и прикладной биологии снова вылилось в абстрактную беседу. — Вадим Самсонович, — обратился вдруг Саша к старшему коллеге, — Вы всегда приходите в лабораторию загодя. У вас есть семья? Простите за нескромный вопрос. Завлап ответил не сразу. — Да что там извиняться? Нет у меня семьи. Не сложилось. То были проблемы с жильем, то учился, то работал, все по часам. Помню, когда был таким, как ты, только пришел в институт, нравилась мне одна девушка. Но мы никак не могли с ней встретиться. Что-то все время мешало. А помочь было некому. Саша не нашелся, чтобы ему ответить. Возникла небольшая пауза, которую прервал сам за флап Самсоныч. — Значит, говоришь, мы идем по следу рыси, а она в ветвях за нами, — задумчиво произнес он. — А потом кры... А вы говорите, мол, Бог, Бог, — в тон ему проговорил Саша. — Значит, он должен помогать людям? — Возможно. — Помнишь, я тебе говорил, что ему у нас нравится? — Ага. — Я, кажется, начинаю понимать, почему ему у нас нравится. — И почему? — Ему нравится то, что мы его изучаем. Точнее, то, что мы с ним... Контактируем, общаемся. Ему льстит наше внимание. А другого общения он в своей жизни не знал. Льстит? Да, мне кажется, он тщеславен. Как подросток. О, когда же!» Зафлап Самсоныч достал ренту с расшифровкой записи электромагнитной активности молодого бога. «Вот смотри!» Ткнул пальцем Зафлап Самсоныч. «Видишь этот всплеск?» «Это я его назвал богом. И вот еще...» Саша внимательно вгляделся в распечатку. — Да, и вот здесь тоже. — А раз ему нравится, то он может и помогать. — О, это смотри, обедный перерыв кончился. — Да не может такого быть, даже чай не остыл. Раньше за час столько всего обговорить успевали, а теперь едва ухитрились сходить в столовую. — Раньше это когда? — спросил Саша. — Ну, раньше. Скажем, месяц назад. — До того, как у нас появился этот парень, — задумчиво произнес Зафлап Самсоныч. «Ну что ж, за приборы, за приборы...» День прошел незаметно. что ты, какой штамп!» «Но ведь это же сущая правда!» День прошел незаметно. Входя в метро, Саша уже специально заметил время и, выходя, снова посмотрел на часы. Сел, как обычно, в 19.15, а вот вышел в 20.30. «Час пятнадцать!» «Неужели и на правительственной ветке тоже не все так стабильно, как пишут газеты?» Или дело в чем-то другом? Надо рассказать Вадиму Самсоновичу. Удивленный Саша поднял взгляд от часов и увидел уходящий электробус. А в нем за стеклом — ту самую девушку. В этот момент под прозрачным куполом в ней прикладной биологии заурчал молодой бог. Неудовлетворенно. Лиза. Утро. И все уже не так. Лиза проспала и не успела ни почитать, ни позавтракать. 9.00. Быстро, чай, душ, оделась, и в 9.30 закрыла дверь квартиры и выскочила из дома. «Весна всё громче и ярче», — заявляет свои права. Снег растаял, но Лиза сегодня не до этого. Она торопится спуститься в метро. Вышла и бегом до работы. Всё сбилось, и нет времени прислушаться к ощущениям, поговорить с чудовищем. Быстрее, ещё быстрее, опоздала, но хоть бы не так сильно. В 10.05 Лиза с выражением виноватости на лице влетела в офис. «Ничего, ничего», — успокоил расстроенную девушку шеф. «Раз в жизни тебе можно опоздать. Как говорится, учи человека, лечи человека, а он всё равно хоть раз да опоздает. Тем более, что у нас сегодня особенный день. Закрываем проект. Закрываем досрочно, и завтрашнего дня вся группа отправляется в отпуск. Хотя бы на неделю. Я так решил. Заслужили». Так всё и вышло. Вечером Лиза шла к метро непривычно, спокойно, не торопясь, рассматривала улицы, увидела, наконец, весну. Она выбрала длинную дорогу насквозь через сквер. Можно погулять впервые за долгое время. Но вдруг она ощутила какое-то беспокойство. Чудовище? Оно волновалась, словно оно ждало, когда Лиза войдёт в метро. И она поспешила. Заходя в фойе, кинула взгляд на часы, 19.40, подумала, как я загулялась выходя снова, посмотрела на циферблат. 20.00. Так бы и страна никогда не добиралась. Что же происходит? Надумать думать об этом было некогда. Лиза увидела электробус, вот-вот готовый отойти. И она побежала. Саша. Александр Припаров, как всегда, вошел в лабораторию минута в минуту. Завлаб Самсоныч уже ждал его. Он, как известно, всегда приходил заранее. Доброе утро. Мойте руки, стерилизуйте, надевайте халаты, за приборы, за приборы. Погодите, Вадим Самсонович, я хотел вам сказать важную вещь. Я стал замечать временные аномалии. Я, когда возвращаюсь домой, еду на метро, то час, то сорок пять минут, а то и того меньше. А иной раз и больше часа. Метро ведь не автобус, оно по идее должно ходить четко. Любопытно, задумчиво произнес за флап Самсонович. — А я вот все удивляюсь, почему обеденный перерыв, кажется, все короче. Саша и Зафлап Самсоныч, не сговариваясь, посмотрели на прозрачный купол. Молодой бог, как обычно, уплетал фрукты. — Мне кажется, что молодой бог без нас скучает, — заметил Зафлап Самсоныч. — Знаете, Вадим Самсонович, иногда мне кажется, что наш подопечный, как бы это сказать, не сам по себе. — Что? Словно бы он с кем-то связан с кем-то оттуда, откуда он прибыл в наш мир. — Связано, говоришь. — Жаль, нет у тебя пока что нужного допуска. Но когда-нибудь я расскажу тебе все, что нам известно про то, откуда они, по всей вероятности, приходят. А пока за приборы, за приборы. Рабочий день близился к концу. Зафлаб Самсоныч раньше обычного прекратил работу и засел за телефон. Потом сказал Саше. — Пойду на доклад к начальству, тебя отпускаю пораньше. «К какому начальству?» «К самому нашему высокому!» «Давай-давай, собирайся. Мне еще бумаги подготовить надо». Ошарашенный Саша дошел до метро и уже скорее по привычке взглянул на часы. Восемнадцать тридцать. И, выходя, снова посмотрел. Двадцать ноль-ноль. Полтора часа в пути. Такого еще не было. Так долго он еще никогда не добирался. Что же происходит? Но думать об этом было некогда». Саша увидел электробус, вот-вот готовый отойти. И он побежал. Саша и Лиза. Вот он, электробус, вот она, дверь. До нее всего пара шагов. Но вдруг неожиданный толчок в плечо. Саша и Лиза сталкиваются у самой двери транспорта. Поднимают глаза друг на друга. Их взгляды сталкиваются. «Мне кажется, мы знакомы». «Неожиданно для самой себя», — спросила Лиза. «Нет, вряд ли, я совсем недавно в Москве. Ну, так давайте познакомимся». «Давайте меня Саша зовут», — сказал молодой человек и стеснительно поправил очки. «А меня Лиза», — сказала девушка и рассмеялась в голос. И про себя заметила, что так не смеялась давно. И тут дверь электробуса закрылась, и тот тронулся с места. «Мы упустили автобус», — заметила Лиза. «Но как-то равнодушно она это заметила, без всякого сожаления». «Тогда давайте пойдем пешком», — предложил Саша. «Давайте будем гулять». «Давайте, будем гулять», — ответила Лиза. В этот момент под прозрачным куполом в ней прикладной биологии заурчал молодой бог. На этот раз по-другому. Удовлетворенно.